Глава двадцать Что ж, делаем глубокий вдох, и будь что будет. Играть в догонялки при таком столпотворении народа глупо, да и, как мне кажется, бесполезно. Не знаю всех характеристик оборотня, но уверена, он уж точно обгонит девушку на каблуках. Да и опять-таки, рано сдаваться, я еще повоюю. В конце концов, крик подниму, что пристают к честной вдове. Я обернулась и уткнулась взглядом в мужчину. Я оказалась права, передо мной действительно был оборотень. Хотя, честно говоря, хотелось ошибиться. Дело не только в том, что перевертыш был опасен из-за хорошего обоняния, у него еще животный магнетизм. Но, должна отметить, данному экземпляру его использовать не требовалось. Он и так выглядел соблазнительно. Русые волосы до плеч лежали немного небрежно, но при этом красиво. Внимательный хищный взгляд зеленых глаз и подтянутое тело, где одежда не особо прикрывала мускулы. И да, от этого красавца я скрывалась. Да тут хотелось стоять и любоваться, вместо того, чтобы бежать. Вылитый герой женских романов. Пришлось даже напомнить себе, что от близкого общения с этим красавцем можно и самой оборотнем стать. А я так и не узнала, в кого он обращается. Не говоря о том, что в этом случае жить в своем мире – Мне будет очень сложно, если меня туда кто-то отпустит. А еще я не очень хотела расставаться со своей силой. Я к ней как-то привыкла. Из зомби получаются замечательные трудолюбивые работники. Единственный минус – днем они недоступны. Меня внимательно оглядели с головы до ног. Взгляд весьма откровенный, пронзительный, такой, что аж внутри все холодело. Я заметила, что едва чуть дышу, сердце бешено бьется, пульс буквально зашкаливает. «Я думаю, ради такой девушки можно представиться и всеми титулами», – улыбнулся мужчина. «Ох, давайте я представлю вас!» – стушевался мэр. «Старший сын правителя Альварии и будущий наследник трона Вайланд Ларгер. Он прибыл инкогнито, чтобы не привлекать внимания. Только сейчас я отметила, что оборотень одет гораздо проще, чем в обители. Только, думаю, в его случае это слишком мало. Внешность-то весьма яркая». Боюсь, я правда в этом не преуспел. Все равно слухи расползлись. Заметил мужчина, бросив взгляд на многочисленных гостей мэра, а потом вновь уставился на меня, ничего больше не произнося. Мог бы все-таки сообщить насчет своих намерений в отношении меня, а то я тут стою и догадывайся, зачем ему нужна. Марика Сталлер. Представилась я. Обратень протянул свою руку к моей, коснулся на миг губами. В этот момент у меня буквально в голове произошел фейерверк. Сердце забилось куда стремительнее, а на щеках моментально вспыхнул румянец. У оборотней, похоже, от прикосновений только магнетизм увеличивался. Замечательные новости. Если задуматься, для меня даже положительные. В случае, если победителем окажется он, то процесс, после которого я потеряю свою силу, мне еще и понравится. «Мое почтение, Марика, произнес мужчина, явно довольный моей реакцией. «И чем же скромная горожанка заинтересовала такую влиятельную персону?» – спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. В голове упрямо звенела мысль, что я влипла. «Очень интересуюсь ведьмами». Я нервно сглотнула. «Ага, предполагаю, в какой стороне лежит его интерес. В поисковой». «А еще люблю вкусно поесть. А вы, должен отметить, постарались знатно». «Да уж». Так знатно постаралась, что оказалась рядом со своим потенциальным женихом. Нет, понимаю, если бы я не продвигала свои блюда, давно бы оказалась без денег. Но все же не самая приятная ситуация. Но одно ясно точно. От сотрудничества с мэром мне стоило отказаться. Собственно, как и от самого визита. Хотя уже поздно переживать о совершенном. Хорошо, что мужчина не замечал, насколько я напряжена и все еще вещал про еду. Особенно мне пришлось по вкусу то, что вы называете чебуреками, тонкое тесто, рубленное мясо с овощами и приправами все это тает во рту. Я же все еще пыталась понять, насколько вляпалась. Наверное, не сильно, учитывая, что брачный браслет мне еще не надели и в спальню не потащили. Со мной все еще ведут беседу. Можно даже порадоваться, что потенциальному спутнику очень нравится моя еда. Правда, все-таки лучше подумать о том, как бы спутник не стал реальным. Да, госпожа Марика всех порадовала своей кухней, вставил мэр. Но еще меня больше порадовал внешний вид самой госпожи Марики, заметил оборотень. Признаюсь, представлял ее иначе. Ну да, он-то видел меня в паранже, представлять мог что угодно, а сейчас довольный, буквально светится, как новогодняя елка. Да и я принарядилась, использовала мыло для волос, можно сказать, в подарочной упаковке. «Господин мэр, не хочу отвлекать вас от других гостей, я бы хотел пообщаться с госпожой Сталлер наедине». «А я вот не хочу». Но глава города без всяких споров удалился к гостям, мы же остались одни с оборотнем, который буквально пожирал меня глазами. «Я так понимаю, сейчас начнется более интересная часть беседы, возможно, не самая приятная». «Вы действительно очень красивы, марика произнес он своим глубоким чувственным голосом, от которого бы растаяла любая девушка. «Я же все пыталась понять, знает ли оборотень, кто я? А вдруг знает, и это его попытка пофлиртовать?» «А здешний бал, увы, не балует красотами!» Мужчина бросил взгляд на стайку девушек в балахонах. Их наряды ему не пришлись по душе. Интересно, по какой причине? Слишком много скрывают? Или он понимает, что девушки пытаются водить его за нос? «Довольно странная одежда. Это новая мода?» Я изо всех сил изображала удивление. «Вы не в курсе охоты на невесту?» – удивился мужчина. «Нет», – покачала я головой. «Боги выбрали невесту и номерянку с весьма странными традициями. Теперь так одеваются почти все юные девы на всех светских мероприятиях в надежде заполучить богатого жениха». Затем мужчина усмехнулся. «И не только девы, прошу заметить». Порой под балахоном может ожидать большой сюрприз. Как овдовела, я редко стала появляться на светских мероприятиях, тем более, когда есть ребенок. поэтому была не в курсе. Ох, соболезную, но то, что у вас есть ребенок, это хорошо. Пусть боги пошлют вам не одно чадо, – пожелал мне мужчина. Кажется, даже вполне искренне, скорее всего, он мне поверил. На моей родине очень ценятся матери, впрочем, как и многие другие качества. «Какие?» – спросила я из любопытства. «Хотя по-хорошему бы мне думать, как свернуть весь этот разговор». «Покорность, Марика». «Нет, милый, это не ко мне». «Правда, это редкое качество для ведьм, и тем интереснее с вами общаться, но мы, Марика, отвлеклись». Улыбнулся мужчина, гладя меня по руке. «Вечер такой чудесный, не стоит забивать голову традициями. Так о чем мы с вами до этого говорили?» «О еде». Я выбрала максимально безопасную тему. «По-моему, я говорил о вашей красоте», — сказал мужчина. «О ваших талантах. Они бы пригодились моей стране. И мы бы были гостеприимнее, чем здешние люди. Да и, как вы понимаете, вы бы жили под моей личной протекцией». Как-то он очень многозначительно говорит слово «протекция». Прямо хочется спросить, что он под ней понимает. Но в любом случае мне что-то не слишком хотелось куда-то уезжать и от кого-то зависеть. «Мне надо подумать», — ответила я. Отказаться прямо сейчас — это нарваться на спор. А я намерена как можно быстрее закончить наше общение. «Отлично. Пока думаете, давайте потанцуем». «Ага, конечно. Насколько я поняла, магия оборотня от прикосновений только усиливается. Мало ли, вдруг я после танца окажусь где угодно». «Простите, вынуждена отказаться». «Марика, вы же понимаете, что я не тот человек, которому отказывают», быстро заметил мужчина. «Я просто плохо себя чувствую». «Что ж, у меня отличные целительские способности. Нам только нужно будет где-нибудь уединиться для их применения». «Ага, мне только уединения не хватает». К моей большой радости к нам подошли женщина с девушкой, облаченной в золотое платье. У той и у другой такое обилие украшений, что я удивилась, как они держат спину ровно. Ох, господин Вайланд, так рада с вами познакомиться! Я, графиня София Августа Фредерика Мария Пальсон, не дожидаясь ответа, хотела бы представить свою дочь Сандрию Аметисту Балендиану Рассел Кроу Америт из рода пальсон. У нас в родственниках бароны Сандреасы, Клианские и Биарские, а также в третьем поколении, принялась зачитывать женщина-родословную дочери, ей-богу, как будто та была с каковой лошадью. Я же заметила, как оборотень поморщился. Еще немного, и он явно скажет женщине остановиться, так что надо пользоваться моментом. «Ой, мне нужно припудрить носик!» – бросила я. Не дожидаясь согласия, поспешила скрыться. Правда, в сторону дамской комнаты. Увы, Вайланд стоял лицом к единственному выходу из помещения. Надо бы поискать еще выходы. По идее, как минимум, здесь должен быть служебный. Неподалеку от туалета я услышала. «Ну и с кем ты сегодня познакомилась?» «Все не те! Ты что, не можешь отличить простого ремесленника от принца?» Ругалась женщина на какую-то девушку в балахоне. «Интересно, а она сама может? Если да, могла бы и помочь. Впрочем, в моих силах помочь разрядить эту семейную драму. Пока вы тут своего ребенка отчитываете, там госпожа Мария Пальсон свою дочь-наследнику Оливарии сватает». «Ох, господин Вайланд собственной персоной здесь!» воскликнула дама, кажется, забыв обо всем. «Люсия, за мной!» Женщина рванула с дочерью в зал с нереально высокой скоростью. За ней рванули и другие девушки, а следом их старшие родственники. «Хорошая тенденция. Надо бы еще кому-нибудь сказать. Может, у меня и отвлечь Вайланда получится». Заглянула в туалетную комнату. Там как раз обнаружилось целое собрание тех, кто поправлял макияж и справлял другие потребности. Мария Пальсон встретила господина Вайланда. Вовсю ему о дочери рассказывает. Я была в шоке, когда практически все поспешили к выходу. Пришлось даже отскочить в сторону, чтобы меня не сбили с ног. Честно говоря, даже сочувствую немного оборотню. Но что поделать, мне нужно домой. Поэтому по пути я оповестила еще несколько семей. Когда уже решилась выглянуть в зал, Вайланд был окружен целой толпой, и каждый наперебой пытался ему что-то сказать. Разобрать, что именно, было решительно невозможно. Впрочем, меня это особо не интересовало. Я же спешно преодолела зал. Единственный, кто меня остановил, — это Густав. — Вы так рано уходите? — Плохо себя чувствую, — ответила я и поспешила к выходу. По дороге к карете буквально хотелось бежать. Забралась внутрь сама, только успела крикнуть Грегу, чтобы ехал быстрее. — Что случилось? — Ничего, — ответила я. — Просто хочу поскорее отдохнуть. Да уж, запоминающийся вышел прием, хоть и короткий. После него хотелось тишины и покоя. Как минимум несколько дней. Но через пару часов после того, как я оказалась дома, завибрировала почтовая шкатулка. Письмо, как я и предполагала, оказалось от оборотня. Судя по не слишком аккуратному почерку, возможно, оно было написано наспех. Интуиция мне подсказывала, что, скорее всего, сын правителя только освободился. К моему удивлению, Вайланд извинялся за то, что его отвлекли, и он не смог ни проводить меня, ни как-то помочь. Никаких претензий ко мне у него не было. Поймала себя на том, что выдохнула. Хорошо, что он не понял, кто именно для этого постарался. Боюсь, в этом случае меня ждали бы большие проблемы. Впрочем, выкрутилась бы. Оборотень интересовался, стало ли мне лучше или все же нужна помощь. Если нужна, он готов тут же приехать ко мне. Какой, однако, заботливый. Я смотрю, его нисколечко не пугает ведьмовской дом. Вайланд писал, что если я в порядке... Он будет рад продолжить общение со мной, например, вечером в апартаментах, любезно предоставленных мэром. Это бы доставило ему истинное наслаждение. Да и там нам никто не помешает. Что могу сказать, время для свидания оборотень выбрал замечательное. Как раз после заката выходят монстры, и я бы никуда не делась. Точнее, если бы у меня не было дара. Да и какого именно от меня удовольствия ждут, я тоже отлично понимала. Только подобные безрассудные поступки в мои планы не входили. Пришлось написать, что его помощь не требуется. У меня просто обычное женское недомогание, поэтому я никак не могу посетить его. Следующее письмо пришло очень быстро. Я даже не успела уйти в другую комнату. Вайланд писал, что, к сожалению, через пару дней он вынужден покинуть этот город и отправиться по очень важным делам на север. Но все же он просил меня подумать насчет предложения о переезде. Дальше в письме были многочисленные обещания того, что ждет меня, когда я перееду в страну оборотней. «Именно когда, а не если». Уверенный в себе мужчина, я бы сказала, самоуверенный. Привык к тому, что ему не отказывают. Наследник обещал устроить меня при дворце. Кроме того, это же замечательно, что у меня дочь. Ей помогут выбрать самого лучшего мужа. Он приложит усилия, чтобы она обязательно стала первой женой кого-то высокопоставленного. «Первой женой? Подождите, у оборотней что? Многоженство?» А как же наличие истинной пары и прочее, о чем я читала в романах? Впрочем, мало ли, что там написано. В этом мире у оборотней могли быть совсем другие особенности. Но все равно многоженства я не ожидала. Написала, что по определенным причинам, которые я не хочу называть, вынуждена отказаться. Оборотень, правда, понял мой отказ как желание еще раз подумать, о чем и сообщил. Также он написал, что ему очень удивительно встретить женщину, которая бы не вешалась ему на шею и что он крайне заинтригован. Хорошо, что не пораскинул мозгами о причине, по которой я не настолько заинтересована в общении. Интересно, получается, чтобы он от меня отстал? Мне придется на него вешаться? Также Вайланд написал, что ему настолько понравились мои блюда, что он тоже бы хотел сделать крупный заказ. Моя еда пришлась ему по душе, да и он бы хотел вспоминать о чудесном вечере. Не удержался он от упоминания, что женщине вести бизнес очень сложно. Да и не женское это дело, и он всячески готов мне помогать. И все же очень надеется на встречу, если это возможно. Через полчаса, к моему удивлению, к нам пожаловал тот самый медик, который смотрел Нэн. «Я могу войти?» – спросил он, стоя у меня в дверях. Сам он был хмурым. Я подумала, что что-то случилось. Пропустила его, только заметила, что магу было немного не по себе. Он нервно оглядывал окружающую обстановку. «Вижу, вы хорошо себя чувствуете, не думаю, что вы нуждаетесь в осмотре». Кивнула и уже хотела спросить, с чего мне нужен осмотр, как медик сам все пояснил. «Меня отправил к вам господин Вайланд. Он очень обеспокоен вашим состоянием. Приказал мне оказать вам всевозможную помощь. Также просил незаметно проверить ваше женское здоровье». «Какой, однако, предприимчивый оборотень!» «Вы и так его знаете», — заметила я. Вы сообщили об этом ему? Не в моих правилах, Марика, рассказывать постороннему о проблемах. Но имейте в виду, оборотень в ваших проблемах вам не поможет. Помните, что вам ни в коем случае нельзя пить это противозачаточное зелье, иначе эффект станет необратимым». Затем он задумчиво прикусил губу. «Я скажу, что вам просто надо отдохнуть, и плохое самочувствие у вас от переутомления». На этом мы распрощались. Да уж, насыщенный вышел денек. Наткнуться на жениха так рано я никак не ожидала. Хорошо, что я еще в обители сделала все, что могла, чтобы меня не узнали. Да и потом, как следует, потрудилась над легендой. Одно плохо. Оборотень явно мною заинтересовался. А значит, надо много-много работать, чтобы хватило на портал в свой мир. Причем на проход мне и Нэн, ибо своего ребенка я здесь не оставлю. Правда, придется несколько дней не показываться на люди, чтобы оборотень сюда не заявился.